философию реакционную и прогрессивную. Типичным представителем такого рода мыслителей был литератор младогерманского течения, редактор Кенигсбергской литературной газеты Александр Юнг. Против него и направил Энгельс свое окрепшее после жестоких схваток с Шеллингом копье. Он напечатал в 1842 году в немецком ежегоднике статью который, критикуя книгу Юнга о современной немецкой литературе, высказал все, что передумал за последний год, все, что накипело в его сердце против разочаровавших его своей мелкотравчатостью литераторов молодой Германии. Энгельс писал об Юнге. Теперь он выступает с упомянутой выше книгой и выливает на нас целый ушат неопределенных, некритических утверждений, путанных суждений, пустых фраз и до смешного ограниченных взглядов. Можно подумать, что со временем своих писем он спал, ничему не научился, ничего не позабыл. Отошла в прошлое молодая Германия, пришла младо-гегельянская школа, Штраус, Фейербах, Бауэр. К Ярбюхер привлечено всеобщее внимание — Борьба принципов в полном разгаре, борьба идет не на жизнь, а на смерть, христианство поставлено на карту, политическое движение заполняет собой все, а добрый юнг все еще пребывает в наивной вере, что у нации нет иного дела, кроме напряженного ожидания новой пьесы Гудского, обещанного романа Мунта, очередных причуд Лаубы. В то время как по всей Германии раздается боевой клич В то время как новые принципы обсуждаются под самым его ухом, господин Юнг сидит в своей коморке, грязет перо и размышляет о понятии современного. Он ничего не слышит, ничего не видит, ибо по уши погружен в груды книг, содержанием которых сейчас уже не интересуется больше ни один человек, и силится очень точно и аккуратно подвести отдельные вещи под гегелевские категории. Для Энгельса литераторы молодой Германии были лишь временными попутчиками, с которыми он теперь порывал. «Во всякой идейной борьбе, — говорил Энгельс, — во всяком движении всегда существует некая категория путанных голов, которые чувствуют себя отлично, пока вода мутна. Но когда самые принципы уже выкристаллизовались, когда элементы обособились, тогда настает время распрощаться с этими никчемными людьми и окончательно с ними разделаться, ибо тогда ужасающим образом обнаруживается их пустота. Энгельс распознал в либералах от литературы противников революции, и этим объясняется столь суровая оценка молодой Германии и сторонников золотой середины. Кое-кто другой из младогегельянцев, братья Бауры, в частности, выступил также против сговора и компромиссов. Единомышленники создали кружок свободных, но отстаивали они главным образом атеизм и далекие от действительности абстрактные идеи. Одно время Энгельс был союзником свободных, но его куда больше облекла борьба за политическую свободу и демократию против реакции в Германии. Уяснив для себя, что свободные лишь срамят своей пассивностью демократическое движение, Энгельс отошел от свободных. Только личная дружба с Эдгаром Бауэром оставалась связующей ниточкой, которая, однако, постепенно оборвалась, как только Энгельс некоторое время спустя очутился в Манчестере среди английских рабочих. Не стихийное течение событий, а революционное действие. Вот что важно для развития истории. Таков вывод Энгельса. Статья об Юнге Энгельс подходит вплотную к материалистическому миропониманию. В ответ на нападки Юнга на сущность христианства Фейербаха, в которых редактор Кенигсбергской литературной газеты пытался доказать, что Фейербах придерживается примитивных земных позиций, не учитывая, что Земля — лишь незначительная часть безграничной Вселенной, Энгельс не без злого сарказма писал. «Вот так теория!» Как будто на Луне дважды два — пять, будто на Венере камни бегают как живые, а на Солнце растения могут говорить, как будто за пределами земной атмосферы начинается особый новый разум, и ум измеряется расстоянием от Солнца. По мнению Энгельса, перешедшего к этому времени окончательно на революционно-демократические позиции, топор уже занесен над корнем дерева королевско-прусской монархии.